Она научилась входить в транс. Транс несколько напоминал обморок. Жар сменялся ознобом, выступал холодный липкий пот, подкатывала тошнота. Правда, ее угнетало то, что она, умная и добропорядочная женщина, теряет над собой контроль. Находясь на другом конце кремового туннеля, в который она попадала, точно сквозь сетку, она наблюдала, как ее ботинки колотят по ковру, Слышала, как надрываются ее бедные голосовые связки, когда хриплые чужие голоса говорят через нее. Только теперь она совершенно уверила, что пассивное письмо — не плод ее сознания. Через нее говорили то добрый дух по имени Помона, то другой по имени Даго, назойливый и озорной. После того, как София Шики стала ее напарницей, она реже входила в транс, ибо София ускользала в другой мир без всякого усилия, оставляя на земле лишь холодную, как лёд, оболочку, и тогда её дыхание едва затуманивало серебряную ложку. Она рассказывала о странных видениях и передавала странные речи. Она могла с поразительной точностью указать, где искать потерянную вещь или пропавшего родственника. Миссис Папагай была убеждена, что при желании Софии может заставить духа материализоваться, как это делали знаменитая Флоренс Кук со своей напарницей Кэти Кинг. Софии не было свойственно любопытства, и она не видела собственной выгоды, а потому спросила, зачем это. И добавила, что не представляет, зачем бы мертвым желать вновь обрести тело. Ведь их бестелесное бытие намного лучше. «Они не для того существуют, чтобы разыгрывать цирковые фокусы», — говорила она. Материализацию повредит им. Миссис Папагай, будучи умной женщиной, согласилась с ней. Исподваль при помощи маленьких хитростей им удалось выскользнуть из мира чисто любительского домашнего спиритизма и попасть в утонченный мир платных медиумов. Ничего вульгарного они себе не позволяли, лишь принимали благодарность от джентльменов, устраивавших сеансы, и брали гонорар за консультации. «Разве не вправе, миссис Папагай, отблагодарить вас за ваши таланты, как благодарю священника, хорошего музыканта или целителя? Всем нам необходимо уберечь душу в нашем бренном теле до наступления того благостного момента, когда мы перешагнем могильную черту и соединимся с ними». Миссис Папагай была женщиной-думающей, обладавшей пытливым умом, Родись она веком раньше, она была бы увлекающейся богословием монахиней. Родись веком позже, изучала бы философию, психологию или медицину в университете. Она часто задавала сложными вопросами, например, таким. Почему только сейчас, лишь с недавнего времени, мертвые при помощи стуков, посланий, эманаций, материализации и произвольно двигающихся книжных полок стали вторгаться в мир живых? Историю она знала неважно, хотя прочитала все романы Вальтера Скотта, но считала, что было время, когда мертвые уходили далеко в мир иной, откуда нет возврата. Однако и во времена учителей, и еще раньше, во времена пророков, в мир людей вплывали прекрасные ангелы, принося с собой яркий, мягкий свет, небесную музыку, волнуя людей своим таинственным и вещим появлением. Отцы церкви тоже их видели, а некоторые видели и метущихся духов. Являлся призрак отца Гамлета, завернутые в саван мертвецы визжали и болтали вздор на улицах Рима,